Когда изменяемся мы, изменяется мир. В предыдущей книге мы много говорили о том, что каждый человек может и должен создавать свою собственную реальность, поэтому не буду повторяться. Напомню лишь, что психофилософия исходит из того, что реальность это мир, который человек сам строит для своей жизни и за который сам несёт ответственность. но если человек существует в состоянии бессмысленной пустоты и непознанности, то легко представить, какую реальность он может создать. Главное помочь ему осознать, что реальность полностью зависит от его мировосприятия, а не на наоборот. Возможно, и для вас это напоминание будет не лишним. Человек, не наполненный главными смыслами своей жизни, не может построить гармоничный мир. Мы с большим трудом понимаем, не изменимся мы, не поменяются и обстоятельства. Изменимся мы, изменится и жизнь. Фраза Евгения Евтушенко, когда изменяемся мы, изменяется мир, не поэтическая метафора, а конкретное описание реального положения вещей. Ролло Мэй вводит в употребление хорошее слово мы валеем мир творим его своим решением примечание май любовь и воля москва винтаж 2013 год страница 271 конец примечания мир не просто подчинён нашей воле а мы своей волей его создаём. Психофилософия исходит из того, что воля это умение жить сообразно собственным желаниям. Мы создаём мир собственной волей, собственными желаниями. А как быть, когда мы вынуждены подчиняться чужим желаниям, чужой воле? Разве так не бывает? Это форс-мажорное обстоятельство, когда другие волеют мир за нас. с этими обстоятельствами надо бороться. Если такой возможности нет, то нужно осознать, это ненормальная, вынужденная ситуация. Но для начала неплохо бы понять, действительно ли это форс-мажор, или нам просто лень не охота, нет сил валить мир по-своему. Так или иначе, самостоятельно или исполняя желание других людей, Человек строит свою реальность. Каков человек, таков и мир его окружающий. Решение своих собственных внутренних проблем это прямой путь к созданию гармоничной реальности.